Подали экипажи. Факелы освещали бледные, встревоженные лица. К императрице подошел ожидавший на улице Панин. Что он? Сверх всякого ожидания невыносимо. После замены лошадей кареты помчались в том же порядке. Екатерина молчала. Не отзывался ее спутник. Он сопел носом и изредка фыркал, сердясь на Панина, что тот не отвратил от монархини столь неподходящей и лишенной всякой атенции встречи. Внезапно Екатерина развернулась к графу. Так худ, худенек. О чем, матушка, изволите? Так ненадежен, мой сын, ненадежен. Венчаться мне следует. А знаешь ли, батюшка граф, кого мы с вами только что видели? Бестужев вздрогнул. В томящей тоске предчувствия, забыв всякий этикет, он ухватил жесткую, холодной рукой руку императрицы. Мы видели бывшего императора Иоанна Антоновича. Из Кексгольма его нарочно сюда привезли. Где же правда? 15 лет вы, батюшка Алексей Петрович, при покойной императрице держали кормило власти, и в вашей полной воле была судьба принца. А теперь этого беднягу, нравственно больного мертвеца, вы, вы пощадите, прочите мне в женихи, в мужья. После Пеловского свидания принца Иоанна вновь отвезли в Шлиссельбург. Панин подтвердил приставом старую инструкцию Елисофеты. «Буде явиться столь сильная для освобождения Иванушки рука, что спастись будет немощно, то арестанта безыменного умертвить, а живого никому в руки не давать». «Я это подтвердил, но, Ваше Величество...» Как же с ним быть далее? Мое мнение — из рук не выпускать. Надо его постричь и отвести в невесьма отдаленный монастырь, где стороннего богомолья мало или вовсе нет. В Муромские леса, в Вологду, в Колу. Впрочем, о сей материи мы еще поговорим... Осень и часть зимы 1762 года Мирович провел с полком в окрестностях Москвы. К началу 1763 года полк выступил на стоянку к границам Польши, в раскольничьей свободы Черниговской губернии. Свидание с сестрами не принесло Мировичу утешения. Помочь им он не мог, так как и сам едва перебивался в тяжкой бедности. В полку тоже ему не весло. В полку прошла молва о моем злосчастном прошлом, о самовольной отлучке из Шавель, о передрягах с арестом и допросом в Кронштадте. Все это очень не вовремя. Начальство косо смотрит. А ведь все могло иначе повернуться.